наследовавший Всеволоду после его смерти, 1146 год. Смотрите Владимирский Буданов, обзор, страница 77. Если Тысяцкий пренебрегал мнением народа, горожане призывали его к ответственности за действия, направленные против их интересов, и в некоторых случаях выражали свое недовольство достаточно сильно. Во время Киевского восстания 1113 года простой народ разграбил дом Тысяцкого. Между прочим, в тот раз были разграблены и дома соцких, и это указывает на то, что бунтовщики считали их доверенными лицами Тысяцкого. Этих городских соцких, находившихся в подчинении Тысяцкому, не следует путать с соцкими в сельской местности, которые всегда избирались. Княжеский двор был, собственно, центром княжеской администрации. Любой управляющий княжеским имуществом Тиун также имел право занимать должность в государственной администрации. Главный управляющий Тиун Дворский со временем стал главой финансовой администрации в каждом княжестве. Другие управляющие служили судьями, и сам термин «тиун» постепенно приобретал дополнительное значение «судья». В местной администрации князь был представлен своим заместителем-посадником. Следует заметить, что термин «посадник» означал также «городской глава». Не следует путать эти два типа посадников. Княжеские заместители выбирались или из числа младших членов дома Рюрика, или из бояр. Они имели право на долю с той дани, которую собирали для князя, а также особый налог с населения данного места для обеспечения их существования. Позднее, в ранний московский период, такая система оплаты местным правителям стала известна как «кормление», «кормление с земли как таковой». В этом термине есть доля иронии потому что в древнерусском языке у него было дополнительное значение правления. Дело в том, что эти два одинаково звучащих слова происходят от разных корней. Местные общины, как городские, так и сельские, под наблюдением посадника вели свои собственные дела через выборных должностных лиц. Пятое. Отрасли управления. А. Финансы. Как мы видели, княжий двор в Киевской Руси был тесно связан с государственным управлением, и главный управляющий князя исполнял обязанности министра финансов. Несмотря на это, не было полного слияния киевского капитала и государственных финансов, и постоянно проводилось различие между тем и другим. Выясняется, что князь имел право на одну треть годового дохода, или, во всяком случае, с дани, которую платили завоеванные племена. Так княгиня Ольга присвоила одну треть дани, уплачиваемой древлянами. Ярослав, в то время, когда он был заместителем своего отца в Новгороде, имел право на одну треть годового дохода, отправляя оставшийся баланс в Киев и так далее. Между прочим, вся княжеская семья в целом, дом Рюрика, должна была обеспечиваться из государственного дохода, и каждый член семьи требовал его или ее долю в этом доходе. К примеру, из грамоты, дарованной князем Ростиславом Смоленским, епископу этого города, 1150 год, мы узнаем, что определенная часть дани, собранной в Смоленской земле, принадлежит княжеской жене. Несомненно, подобные соглашения имели место и в других княжествах. Обычным способом удовлетворения требований членов княжеской семьи было закрепление за каждым определенного района или города для обеспечения их существования, кормления или утешения. Весь годовой доход, или его определенная часть, из собранного в том районе, поступал в распоряжение владельца.